«Не стану говорить о них дурное», — ответил Смит. «Если ты придешь в их родные долины, они окажут тебе гостеприимство. Ты можешь ничего не опасаться». Но сейчас они вышли на дорогу. Что попалось в сети, то рыба. Среди них найдутся и такие, что не посовестятся тебя убить ради пары золотых сережек. У них вся душа в глазах да в пальцах так и смотрят, нельзя ли чем поживиться. Нет у них ушей, чтобы слушать пение и музыку или внимать мольбам о пощаде. К тому же приказ их вождя насчет тебя уже отдан. И такой, что его, конечно, не ослушаются. Да, когда большие господа говорят «сожги церковь», им повинуются быстрее, чем когда они скажут «построй». «Тогда», — сказала потешница, — Мне лучше всего сесть на скамью и умереть. «Не говори так», — ответил Смит. «Мне бы только найти пристанище, где ты могла бы заночевать, а утром я отвел бы тебя на сходни Богоматери, откуда идут вниз по реке корабли до самого Данди, и я посадил бы тебя на борт с каким-нибудь попутчиком, который присмотрел бы, чтобы ты устроилась в надежном месте, где тебя примут по чести и не обидят». «Добрый, хороший, благородный человек», — сказала певица. «Сделайте так, и если мольбы и благословения бедной несчастливицы могут дойти до небес, они вознесутся туда, молитвой о тебе. Мы встретимся у этой двери в любое время, чтобы только поспеть к первому же кораблю. Когда он отходит?» «В шесть утра, едва рассветет». «Так ступайте же, ступайте к вашей Валентине». «И если она вас любит, о, не обманывайте ее!» вы несчастная девица! Боюсь, не обман ли довел тебя до такой жизни? Но я не могу оставить тебя так без крова, я должен знать, где ты переночуешь!» «Об этом не тревожьтесь», — возразила Луиза. небоясная тут немало кустов и зарослей по берегу реки. Мы с Шарло отлично можем на одну ночь устроить себе спальню под зеленым деревцом». А утро, при вами помощи, застанет меня там, где мне не будут грозить ни зло, ни обида. Ночь проходит быстро, если есть надежда на доброе утро. Вы медлите, а ваша Валентина ждет? Нет, я вас почту нерадивым в любви, и вы знаете, чего стоит у корминистреля. «Я не могу бросить тебя, девица», — ответил оружейник, уже совсем оттаив. Будет просто убийством, если я позволю тебе ночевать под открытым небом. В феврале месяце на злом шотландском ветру. Нет, нет, этак я плохо сдержу свое слово. И если меня и поругают малость, это будет справедливым наказанием за то, что я судила тебе и обращался с тобой не по твоим заслугам, как вижу я теперь, а согласно моим предрассудкам. Пойдем, девица». Ты получишь надежное и пристойное убежище на эту ночь, к чему бы это ни привело. Я был бы несправедлив к моей Кэтрин, если бы дал человеку замерзнуть насмерть для того, чтобы часом раньше насладиться ее обществом. Говоря таким образом и гоня от себя прочь боязнь дурных последствий или кривотолков, какие мог породить такой его поступок, Храбрый Смит решил, не страшась злоречья, приютить скиталицу на ночь в своем доме. Следует добавить, что он пошел на это с крайней неохотой в порыве великодушия. До того, как наш доблестный сын вулкана в благоговении устремил свои мечты на пердскую красавицу, прирожденная страстность натуры получила, отдавала его под влияние не только Марса, но и Венеры, и лишь благотворное действие истинного чувства положило конец его распутным утехам. Тем ревнивее оберегал он свою недавно завоеванную славу постоянства, на которую его забота о бедной страннице неизбежно должна была бросить тень. Да и смущали сомнения, не слишком ли смело подвергает он себя соблазну. Прибавьте к этому отчаяние от того, что он и так уже упустил половину Валентинова дня, который по обычаю не только мог, но и должен был провести возле своей подруги. Поездка в Кинфанс и разные последующие события поглотили чуть ли не весь день, недалеко было уже до вечерни.